Черный орлов. Происхождение черного алмаза, известного сегодня под именем Черный орлов, более чем туманно. Окружающие этот камень легенды утверждают, что некогда он хранился в древнем святилище близ п о н д и ш е р и Индия, и был вмонтирован в статую индийского бога Брахмы в качестве глаза. Отсюда другое название алмаза – глаз Брахмы. В середине XVIII столетия камень, якобы принадлежал некой русской княжне Надежде Орловой, в реальности никогда не существовавшей. В некоторых зарубежных источниках называется совсем фантастическое имя Надя Вягин Орлова. С этим якобы и связано название, под которым камень сегодня известен во всем мире — «Черный Орлов». Все эти легенды не следует воспринимать всерьез. В Индии никогда не было черных алмазов. Родина этих редких камней — Африка. Встречаются они и на некоторых алмазных месторождениях Бразилии. Эти камни имеют ту же структуру, форму и свойства, как и обычные алмазы. Однако примеси графита, гематита и других веществ делают черные алмазы почти или абсолютно непрозрачными. Крупные черные алмазы ювелирного качества большая редкость. При этом эти камни имеют один общий недостаток: они обладают так называемой гнездовой структурой, то есть представляют собой не монокристаллы, а совокупность множества кристаллов. Поэтому огранка черных алмазов связана с большими трудностями. В зависимости от размера камня, она может растянуться на несколько месяцев и стоит очень дорого. Первоначальная масса черного орла о в в сыром виде составляла 195 каратов. В обработанном виде этот черный бриллиант весит 67 каратов и обладает не черным, а скорее темно-металлическим цветом. Форма и особенности огранки камня наводят специалистов на мысль, что он появился на свет не более ста лет назад. Но независимо от происхождения, черный орлов безусловно относится к числу редких и наиболее известных камней. Первоначально он принадлежал нью-йоркскому торговцу алмазами Чарльзу Уинстону, который оценивал камень в 150 тысяч долларов. Уинстон поместил алмаз во правую из платины и бриллиантов, и в таком виде черный орлов демонстрировался на многих престижных выставках в Американском музее естествознания, на выставке «Мир драгоценностей», в алмазном павильоне в Йоганнесбурге. В 1969 году камень был продан частному лицу за 300 тысяч долларов и повторно был выставлен на продажу на аукционе Sotheby's в 1990 году, где за 99 тысяч долларов его приобрел нью-йоркский торговец алмазами.